Можно ли допустить, чтобы Имануил был осквернен водами идолопоклоннического крещения? А отец не знает ее Альфонс. Альфонсо ее любит. Альфонсо душою прилепился к ней и никогда не нанесет ей такой кровной обиды. «Альфонсо один-единственный раз говорил мне, что хочет крестить нашего Имануила, жалобно сказала она и больше не упоминал об этом. Я уверена, что он передумал. И Ягуда не хотел ее разочаровывать и заговорил о другом. дональфонсо велел изготовить документы, по которым твой сын становится графом Ольмецким. Вряд ли дама, родившая королю одних только дочерей, с этим будет мириться. Дон Альфонсо — человек смелый, чуждый недоверия и оглядки, Ему и в голову не придет, что такая высокая и близкая ему особо способна на преступление. Боюсь, что он заблуждается. Ракель побледнела. Ей вспомнились всякие рассказы про злых, ревнивых жен, которые мучили и убивали любимых рабынь своих мужей. Куда же дальше, если прародительница Сара, благочестивая святая женщина из зависти и ревности, прогнала в пустыню служанку Агарь с младенцем Измаилом, чтобы они умерли от жажды? Ракель молча, долго, целую минуту смотрела на отца. — Что же ты посоветуешь, отец? — спросила она, наконец. — Мы с тобой и ребенком могли бы попытаться бежать, — ответил он. «Но это опасно. На нас всякий обратит внимание. Нам трудно пробраться незамеченными, а народ возбужден, у него все помыслы о войне, и в каждом чужеземце он видит врага». «Мне бежать от Альфонсо?» — побелевшими губами выговорила Ракель. — Да нет же, — успокоил ее Иегуда, — я ведь сказал, что это опасно. Лучше будет укрыть в надежном месте только ребенка. Ракель воспротивилась этому всем нутром. — Значит, я должна спрятать ребенка от Альфонсо? — спросила она. — Твой Альфонсо сам не понимает, что не в его власти защитить мальчик Бережно, умиротворяюще ответил Иегуда. Мальчику ничего не грозит только в присутствии Альфонс. А он отправляется на войну и не может взять младенца с собой. Здесь же, в Кастилии, никто не защитит его. Ты спасешь жизнь нашему Эммануилу, если на время войны расстанешься с ним. Так как она молчала, он продолжал. — Я мог бы, не спросив тебя, устроить, чтобы ребенка увезли, а потом уж объяснить тебе, почему это было нужно. Я знаю, ты поняла бы и простила меня, но ты из рода Ибнезра. Я не хочу ничего от тебя скрывать, снимать с тебя ответственность. Обдумай все как следует, а потом скажи мне, пусть будет так или пусть так не будет. — Ты хочешь увести мальчика из Кастилии? С неизъяснимой мукой спросила Ракель, — Ты хочешь увести Эммануила из Кастилии? — повторила она. И Егуда видел ее муку, жалость сдавила ему грудь. — Не бойся, Ракель, доченька моя, с нежностью, — сказал он, — доверься мне. Я поручу увести ребенка ловкому и надежному человеку, самому надежному и преданному из всех, кого я знаю. Никто, кроме этого верного человека, не должен знать, где находится ребенок. Нужно, чтобы никто в Толедо не мог сказать королю, где находится ребенок. Пусть он тебе грозит, требуя ответа, а ты говори одно «не знаю», и пусть это будет правда. Видя, что Ракель сидит бледная, поникшая, он добавил, «Таким образом и ребенку, и тебе моя Ракель». Ничего не будет грозить. Под угрозой буду я один. Я же хочу спасти этого младенца, твоего сына, моего внука. Когда кончится война, и все успокоится в стране, и успокоится сам Альфонсо, тогда мы привезем Эммануила обратно.